Глава двадцать вторая. Салат восхитителен. Мерно пережевывая и наслаждаясь вкусом сочных овощей, я думала о том, как мало знаю. О нашей империи, о мире, о правителе. Сайрон Дега седьмой. Что я знаю об этой династии? История каждого императора будто стерлась из памяти. Они похожи и однотипны, как зеркальное отражение друг друга. «Наверное, не стоит копаться в этом. Его Величество так много делает для своего народа, и кто я такая, чтобы судить?» Дэстин доел и с шумом отодвинул от себя тарелку. «О чем задумалась? Уже жалеешь, что заключила со мной сделку?» И взгляд такой внимательный. «А ты все подвоха ждешь?» парировала невозмутимо, доедая салатик. «Огорчу, но меня все устраивает». Ты не разбил мои надежды и мечты, не разрушил большую любовь, и я даже могу видеться с родными, заниматься любимым делом. Но ты хотела учиться в императорской школе, стать придворной флористкой. И, может быть, стану. Как это относится к нашей сделке? Ты сказал, что когда всё закончится, я смогу вернуться на работу в лавку. А значит, могу и дальше копить на моё обучение, и обучение Итана одно другому не мешает. У тебя всё так просто, задумчиво протянул он, кажется, будто ты несерьёзно относишься к происходящему. Вздохнула и подпёрла щёку кулаком. А мне кажется, ты просто устал и ищешь повод придраться ко мне, а придраться не к чему, потому что я хорошая, и показала язык. Не то чтобы заигрывая, но мой муж удивлённо моргнул, будто не веря потряс головой и поднялся, бормоча, что я, наверное, всё-таки права. В его спину полетел мой задорный смех, но в следующее мгновение я была схвачена и поднята на руки. Недоуменно захлопала ресницами, цепляясь за шею Дестина, а он уверенно понёс меня в дворец. «Тогда нам следует отдохнуть, прежде чем вернуться в поместье». «А нести меня обязательно? Ты же устал!» Проберматала растерянно и сглотнула, забыла, с каким опасным зверем имею дело, кого за хвост дёргаю. Янтарные глаза Дастина сверкнули азартом. Он нагло проигнорировал мой вопрос и занёс меня в покои, открывая дверь ногой. И я попыталась слезть, но меня слегка подкинули и очень выразительно посмотрели в глаза. Куда собралась? От вибрирующего глубокого голоса по телу пробежали волнующие мурашки. Разве я не сказал, что нам следует отдохнуть? А протянуло спипло, желая сгореть от стыда. И я думала, это фигура речи. Дэстин хмыкнул, пересек гостиную, толкнул дверь в спальню и уложил меня на кровать, откинув балдахин. "Можешь снять обувь", предложил он невозмутимо. "Как любезно с твоей стороны, ворчала, садясь на постели. «Но я не планировала спать». «Я планировал», насмешливо отозвался он, расстёгивая камзол. «Не ты ли говорила, что мне следует отдохнуть?» «А я тут при чём?» искренне удивилась. «Так надо», отозвался он, скинул с сапоги и кувыркнулся, так что оказался уже на кровати за моей спиной. «Давай, ты же никого не боишься». Будь послушной девочкой и просто полежи, пока я засну. Ощущая, как пылают щёки, осторожно опустилась на подушку и поджала ноги, боясь пошевелиться. Дастин перевернулся и просто положил ладонь мне на бок. Я зажмурилась, но ничего не произошло. Открыла глаза, прислушиваясь, но, кажется, мой муж уже мирно спал. По крайней мере, его дыхание казалось ровным. Ещё никогда я не лежала так спокойно, ничем не занимаясь. И я просто терпеливо ждала, пока дестина вдохнёт, и мы сможем вернуться домой, к моим розам. Мысль заставила меня изумлённо дёрнуться, едва ли не подскочить, когда я стала так думать, о моих розах. Я совсем забыла о сделке, о том, что брак был вынужденным, и мне вообще было велено ни на что не надеяться. Да я и не надеялась но розы-то, и я за ними так ухаживала, душу вложила». «Ты можешь прекратить дёргаться и так часто дышать? Твоё сердце сейчас разорвётся», — раздался сонный голос за спиной. Вмиг успокоилась, а потом всё же решила встать, точнее, сесть. «Я схожу в уборную, приведу себя в порядок, платье помялось». Дестин потянулся и медленно сел. «Не задерживайся» тебе ещё сад поливать. Запнулась на полпути и стиснула зубы. Вот ведь неблагодарная... Псс! Псс! Как можно быть таким бестактным? Мы вернулись почти сразу, стоило мне сделать свои дела. Меня схватили и утащили в туман, не давая опомниться. А ведь я хотела поинтересоваться, как дела у императора. В особняке снова царил холод. Я поёжилась, обхватывая себя руками. А вот дестина облегчённо выдохнул и явно приободрился. Наверное, ему не хватало прохлады, не хватало тишины и спокойствия. Подумав, не стало растапливать камин, лишь включила жаровню, чтобы потом приготовить ужин. Эй, я буду наверху, поднимаясь по лестнице произнёс он и вдруг остановился. Во сколько ужин? спросил, обернувшись. 8 Мои губы против воли дрогнули в улыбке. Дестинь кивнул и переместился, не утруждая себя ходьбой. Это же так утомительно. Я переоделась в рабочее платье, повязала фартук и отправилась в оранжерею. Все необходимые инструменты у меня были там, в том числе и бочка с водой для полива. Как вы тут? спросила ласково, заходя. Листья немного пожухли, бутоны закрылись. В оранжерее стоял холод, совсем не та температура, которая нужна теплолюбивым цветам, а всё из-за той твари. Странно, что я не увидела её останков. Может, исчезли, а может, дикие звери растащили. Включила лампы и приступила к работе.